Часть первая, глава 25. Я получаю союзницу. Дозор Томми не дал ничего. Он оказался честным и преданным рыцарем. Не ноя, нес службу весь день и до ночи. Я взяла его с собой внутрь и накормила. Едва не забыв, зажгла свечу на окошке над кроватью. Потом проводила Томи до опушки, сказав, чтобы возвращался в полдень завтра и не спеша побрела домой. Поразмыслить стоило о многом, но самой яркой мыслью был этот неотступный Холмс. Какой он был непонятный. То мне казалось, что он видит меня насквозь, а то, что ничего обо мне не знает. С тех пор, как я перестала смотреть на него с восхищением, он все равно умудрялся будоражить мои мысли тайнами, половину которых я наверняка выдумала сама себе. Я бы с удовольствием отправила его на Луну, но пока такой возможности не представлялось. Неожиданно, совсем рядом с домом, где-то впереди и сбоку, раздался хруст веток и грохот. Уж не зверли какой? Я испугалась и пожелала, чтобы кто-то оказался рядом. Но, увы, в этой стране желания исполняли только такие субъекты, как я, и помощи ждать было неоткуда. Я прыгнулась к земле и, пошарив по ней руками, нащупала какую-то ветку, что вполне сошла бы за дубинку в крайнем случае. Шум было стих, но снова сильный шелест дал знать о приближении опасности. Я сглотнула и занесла дубинку, готовая ко встрече с медведем. Из кустов мне навстречу выбежал кот. Я застыла. Что за... И следом за ним охая вылезла странница, к моему удивлению. От видения меня в столь воинственной позе она ахнула и от неожиданности села на землю. Да уж, дар у меня шокировать людей. С минуты мы смотрели друг на друга вылупленными глазами и расхохотались, наконец. «А я думала, что это медведь!» Со смехом подала я ей руку. «Медведь!» вновь прыснула от заливистого хохота страница. «Ну или волк, на крайний случай!» Дрожа от веселья, упала я рядом с ней на землю, пародируя ее испуг. «А ты тоже!» Странница вскочила и встала в мою позу с дубинкой. «Да уж, комично!» «Ты куда и откуда?» Наконец задала я разумный вопрос. «Я?» На мгновение запнулась странница. «Сюда и оттуда». Я взглянула ей в глаза, ожидая более серьезного ответа. Но она молчала. Как будто это была трагичная тайна, о которой она не имела права рассказывать. Я рискнула предположить, не связано ли это с ветром или с порталом в реальность. Страница вздрогнула. «Откуда ты знаешь?» — спросила она с облегчением. «Угадала», — ответила искренне. «Перед этой девушкой не хотелось кривить душой. И я это чувствовала, она тоже не хотела». Я позволила себе еще одну догадку. Это ты? Ты? Так кто забирает отчеты из моего шкафа? Но ты так и не написала ни одного. Вдруг с укором всплеснула руками страница. Да, я лишь вчера прочла об этом в кодексе. Все времени не было, оправдывалась я. Страница рассмеялась. Я сразу увидела, что ты будешь отличаться от нормальных фей. И ты мне понравилась. Она подавила смешок. Никому в голову не пришло поставить дозорного. Я не могла придумать, как же незаметно пробраться внутрь. И знаешь что? Что? Я предчувствовала, что странница также относится к роду тех, кому везет на приключения. Я влезла на дерево, с него на крышу, а потом еле протиснулась на чердак. Да чего же узенькое окошко? При этом еще и исцарапалась, а ель и разодрала коленку. Продолжала в комичных картинках рассказывать страница, пока я умирала от беззвучного смеха, закрываясь ладонями. И что самое интересное? Забравшись на чердак, я услышала, как входите вы с Томи. Мне пришлось притаиться в сундуке и вдыхать все вкусные запахи снизу, погибая от голода. А когда ты ушла, обнаружить пустую полку и закрытую дверь. Пришлось вновь выбираться через то окошко и свалиться с дерева. К счастью, с небольшой высоты, а потом еще и едва не встретится лицом к лицу с твоей дубиной. Ну, не ли жизнь у странниц? До того приятно было слушать ее наполненную событиями речь. Она потерла спину красноречиво и хотела уйти. Пожалуйста, напиши ты побыстрее! Просяще добавила моя подруга. Подожди! поспешила я остановить ее. Она обернулась лунный свет замечательно струился по ее чёрным коротким волосам и проникал глубоко в глаза, отражаясь в них загадочным пламенем. «Я ведь так хочу узнать все! Кто управляет нами? от чего, Как это изменить? Ты сказала, есть и другие страницы?» Моя страница вздохнула. «Я и так сказала слишком много. Никто из фей не видел своих страниц. Я не должна была...» Невыразимо ужасно было видеть ее такой грустной. «Хорошо, я буду рассказывать, а ты только говори, да или нет». Пошла я на компромисс. «Есть тот, кто управляет ветрами, которые переносят людей из реального мира сюда?» Так? Странница кивнула. «Он собирает через таких странниц, как ты, наши отчеты о работе и продает эти сюжеты для сказок. Верно? Видимо, так», — подтвердила моя подруга. «Вы доставляете ему их лично?» «Нет, мы приносим их в указанное время, в указанное место. Вот и все. Я не знаю, кому. Но прошу, ты не должна знать этого». «Я никому не скажу, но я хочу поговорить с ним. Он же не имеет права вот так решать чужие судьбы, как судьбы кукол». «Котель», — мягко сказала страница, «ты не первая, кто жаждет справедливости». «Только тут это не поможет. Ты просто ляжешь на амбразурах, и тебя накроют флагом. Я не скажу тебе ничего. Ты причинишь себе вред. Но меня это не остановило. Я покачала головой, уперто. Если ты не скажешь мне, я всё равно буду его искать. Я должна понять, почему. Так лучше помоги мне». Странница, казалось, колебалась. Но потом отвечала к моей радости. Я знаю не так уж много, но... А, ладно, после падения с дерева мало что страшно.